«С ума, что ли, сходишь?» Это сказала уборщица, которая долго смотрела из приоткрытой двери на моей импровизации перед зеркалом. «Довел вас карандаш», — добавила она печально. Все началось с лошадки. Вместе с нами в программе работает известный дрессировщик Николай Гладильчиков со своими львами. «Самый страшный момент вечером».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 Воспоминания нарушила тетка, протянув мне хлеб, намазанный маргарином. И я сразу вспомнил, что завтра надо с утра идти в цирк. В цирке мы начали репетировать клоунаду «Одевальная и раздевальная машина». Клоунады, как таковой, собственно, еще не существовало, просто карандаш придумал трюк. Пусть будет машина, которая сама оденет и разденет человека. Михаилу Николаевичу эта мысль нравилась. Он давно носился с идеей сделать такую клоунаду,